Глава четвертая Чудовищное преступление в поместье лорда Герберта Найтингейла, барона Дивейлу, потрясло все августу. Эта история оказалась одной из тех страшных выдумок, которые печатают на дешевой бумаге по пенни за лист. Кровавая месть, убийство и безумие, голодные потусторонние чудовища и призраки, прикосновение которых заставляет сердце остановиться. Дурно написанные, эти истории были лишь сказками, но вдруг одна из них ожила. Юная леди Найтингейл, тихая, милая и бесконечно добрая, если верить, леди Тулли, через неделю после свадьбы убила мужа и его верного слугу. Произошло это в день, когда разыгралась страшная осенняя буря. «Вот ведь правда», — сказала им Аджена Милле задумчиво. «О свадьбе этой бедняжки не писали так много, как о том, как закончил все ее замужество. Леди Тулли, бледная и печальная, лишь покачала головой. В начале октября совсем похолодало, и чай в доме Милля пили не на веранде, а в столовой, большие окна которой выходили в сад. Сад пламенел, солнце клонилось к закату, и весь мир заливало этим золотистым светом. Остатки пышных крон, уже пожелтевшие, казались еще ярче. Ронан чувствовал себя неловко. Он попал на чаепитие случайно, пришел по делам к Эдварду, а того не оказалось дома. Леди Маджена умела быть вежливой и убедительной, а еще ей, кажется, немного не хватало компании. Поэтому уже почти полчаса Ронан сидел за столом рядом с ней и леди Тулли и слушал светскую болтовню, поглядывая в окна, за которыми садовники собирали опавшие листья в большие кучи. «Ронан, вы же помните...» — леди Тулли откашлялась, привлекая его внимание — «Та девушка на балу, которая чуть не упала в обморок, Флоренс Голдвинч». «Так что с ней?» — растерянно переспросил Ронан. «Убила мужа», — ответила леди Имаджена сухо. «Разве вы не слышали? Весь город только о том и говорит, что девчонка превратила своего старого мужа в кровавое пятно на стене». «Это по вашей части, мистер Маккаллан», — добавила она, поёжившись. «Разрушительная магия» как представлю, что она могла устроить такое здесь, на балу, дурно становится. «Ну что вы, дорогая!» — заворковала леди Тулли. «Всё же хорошо!» Взгляд, который она бросила на Ронана, был грустным, как у старой собаки, провинившейся перед хозяином. «Я был в отъезде, миледи», — сказал Ронан, — «и не слышал всех новостей». «Давайте лучше поговорим о чем то хорошем!» Леди Тулли позвонила в колокольчик. «Вы слышали, что принцесса ждет первенца?» «Конечно, об этом они слышали». Когда Эдвард наконец вернулся, уже стемнело. Сквозь его сияющую улыбку пробивалась усталость. Лицо было осунувшимся, а еще от Эдварда еле заметно пахло спиртным. Виски, — легко определил Ронан. Леди Мадженна лишь поморщилась. «Где ты был, милый?» — спросила она, обнимая сына и позволяя поцеловать себя в щеку. «Ох, матушка!» Эдвард сел за стол рядом с ней. «Важные государственные дела отнимают куда больше времени, чем хотелось бы. Я был во дворце. Спасибо, что присмотрели за мистером Маккалланом, пока он ждал меня». Эдвард неторопливо раскуривал трубку. Осенние сумерки сгустились, кабинет освещали лишь лампа на столе и огонь в камине. Обсуждение работы закончилось вместе с чаем, и сейчас беседа стала дружеской, не деловой «Прости, что заставил тебя ждать», — еще раз сказал Эдвард. «Есть вещи, которые невозможно предугадать. Важные государственные дела как-то связаны с чрезмерным употреблением виски?» Укол попал в цель. Эдвард усмехнулся и покачал головой. «Его высочество очень переживает из-за смены ролей. Будущее отцовство кажется ему чем-то куда более сложным, чем управление страной. А ее высочество, как ты можешь догадаться, пользуется своим положением и проявляет характер». Элизабета, если хотела, могла быть совершенно невыносимой. Ронан почему-то представил, как она изводит капризами свой выводок мироверских змеек, и улыбнулся. «А ты поощряешь пагубные привычки принца-регента и распиваешь с ним виски?» — укоризненно спросил он. «Не с ним», — Эдвард поднял палец, — «а вместо него, с людьми, которые очень хотят воспользоваться мальчишеским смятением в своих интересах». Принц Альберт, когда началось его регенство, казался потерянным щеночком, попавшим в вольер с зубастыми хищниками. Он успел вырасти и научиться скалиться, но был всё ещё неуклюж, длиннолап и пуглив. Ронану не хотелось думать, что могло бы произойти, не окажись при дворе его матери действительно преданных ей людей. Да и их преданность, тут Ронан иллюзий не питал, могла не пройти испытание большой властью. — Ты же слышал про нее? спросил вдруг Эдвард, глядя в огонь. «Про кого?» «Про эту девушку, леди Найтингейл», — Эдвард покачал головой. «Что именно произошло?» Ронан удивился. Он ожидал подобных расспросов от леди Маджены, но не от ее сына, который, если бы захотел, выяснил бы все, что нужно сам. «Я знаю не больше твоего», — ответил Ронан. «Меня не было в августе, когда все случилось, и мои дела в Ордене сейчас далеки от, скажем так, летальных случаев». После «Глории дель Розель» Ронан вернулся к тому, чем занимался прежде — к нелегальным лабораториям, запрещенным зельям, артефактам, которым не стоило попадать в руки тех, кто мог использовать их во вред обществу Лагресса. Это было рутинно, но спокойно, и ощущалось куда безопаснее, чем общение с ближним кругом Элизабет Мироверской. Ронан почти на месяц нырнул в это с головой, чувствуя себя собой на самом дне мира, В притонах, в трущобах, в заброшенных усадьбах, которые облюбовали алхимики и нелегалы, думая, что заросли ежевики и тёрна помешают правосудию добраться до них. Там пахло гнилью, ядом и человеческой грязью. После таких приключений хотелось с головой уйти в обжигающе горячую воду и отскрести с кожи налёт копоти. Но, по крайней мере, запах тубероза и пионов прекратил мерещиться Ронону в кабинете, на улицах и в собственном доме. «А ты можешь узнать?» — вопрос Эдварда прозвучал тихо и четко: «Могу», — ответил Ронан, всё ещё удивляясь. «Но зачем?» Он, конечно, помнил Флоренс Голдвинч и помнил обстоятельства встречи и свой совет ей тоже помнил. Он не удивился бы, узнав, что приступ паники, из которого он помог ей выкарабкаться, был предвестником пробуждения магии. «Такое случалось». Неконтролируемое, дикое волшебство пробуждалось в крови человека, например, в случае опасности или при сильном душевном потрясении. Иногда это имело разрушительные последствия и для мира, и для самого человека, который терял власть над собственным рассудком, растворяясь в обрушившемся на него могуществе. Ронан Маккаллен видел, что магия делала с людьми, и не любил об этом вспоминать. Эдвард подумал какое-то время. «Ты знаешь, кто такой Томас Голдфинч?» — вдруг спросил он. «Живописец из Эдина», — ответил Ронан. «И алхимик. Глория рассказывала о нем». Эдвард кивнул. Он не только занимался алхимией, но и исследовал безумие. Эдвард откинулся на спинку кресла. В том числе заклятия и эликсиры, способные разрушить или восстановить рассудок. Задолго до того, как королевскую семью постигло несчастье, и её Величество Альбертина II окончательно заболела, были известны похожие случаи. И теперь люди, которые пытаются вернуть нашей королеве память и разум, используют исследования Голдфинча. Да, Флоренс Найтингейл — его дочь. Если бы Ронан был внимательнее и чуть больше интересовался людьми вокруг, наверное, он бы уже знал это. Леди Тулли не забыла бы рассказать ему все, что знала о рыжеволосой девушке из галереи и о её семье. Наверное, в том числе потому Ронан тогда поспешил сбежать. Не хотелось, чтобы случайный добрый поступок обернулся суетой, сплетнями или неприятностями и для него самого, и для Флоренс, тогда еще Голдвинч. «И я подумал, — продолжил Эдвард, — что раз уж некоторые работы мистера Голдвинча не бесполезны для блага Лагресса, было бы несправедливо оставить его дочь без помощи, когда она попала в беду. Как ты находишь это, Ронан Маккаллан?» «Достаточно веским поводом, чтобы поинтересоваться ее судьбой». «Ты снова хочешь попросить меня об одолжении?» «Именно», — Эдвард затянулся трубкой. «Будем считать, что это еще одно из тех деликатных дел, которые стоит доверять только лучшим». «Я не прошу тебя искать оправдания совершенному. Я хочу, чтобы ты узнал, действительно ли она виновна или оказалась жертвой обстоятельств». Дело леди Флоренс Найтингейл вел мистер Джонатан Данлоу. Этот опытный ловец, сухой и черствый педант всегда следовал букве закона так четко, словно души у него нет, а вместо нее сложный, выверенный механизм, принимающий решения без эмоций. Ровно навожал Данлоу за опыт и знания, но вот эту черствость в нем не любил. Она хороша, когда имеешь дело с магами-отступниками или торговцами волшебной пыльцой, погружающей в сладкие грезы. Но работа ловцов заключалась не в том, чтобы наказывать за применение магии. Ловческий кодекс считал непричинение вреда величайшей ценностью. Магия не была злом, она служила людям, и ловцы следили, чтобы магия не применялась во вред, а не за тем, чтобы она не применялась вообще. Дан Лоу частенько забывал об этом и бывал чрезмерно суров. «Закройте за собой двери и проходите», — сказал он Ронану, когда тот оказался в его кабинете. Этот кабинет был похож на хозяина. Строгий, аккуратный, ничего лишнего. Только рабочие папки, книги, наградные листы на стенах и стоящий на столе портрет дочери в круглой рамке. Они были похожи. Усколиться, с длинноватыми носами и нависшими бровями, отчего взгляд приобретал неприятную суровость. Дочь Данлоу, Сьюзен, была замужем за каким-то торговцем и жила в соседнем графстве. «Для начала, мистер Маккаллен, позвольте узнать, в чем ваш интерес». Взгляд Джонатана Данлоу был холоден и полон подозрений. Ронан спросил разрешения сесть на один из стульев, стоящих вдоль стены, и, получив его, подвинул стул поближе. Врать не было смысла. «Мой хороший друг, лорд Эдвард Милле, очень интересуется судьбой этой молодой женщины», — сказал он. «По личным причинам». Это должно было прозвучать, как Эдвард Милле берет леди Флоренс Найтингейл под свою протекцию. Данлоу услышал, как надо, и помрачнел. Ему, орденскому псу, должно быть, не нравилось внимание лорда Милля, пусть тот нередко помогал ордену в других деликатных делах. «Лорду Милля следовало раньше думать о судьбе леди Найтингейл», — проворчал Данлоу и откашлялся. «Впрочем, ему не о чем волноваться. Перед орденом леди Найтингейл чиста. Вам пересказать своими словами, или вы подождете, пока мой секретарь принесет отчет. «Я согласен выслушать», — ответил Ронан. «В таком случае, если вы не против, я попрошу кофе. Воспользуюсь вашим визитом как поводом для передышки. А вы пока почитайте вот это. Будет полезно». Он протянул Ронану подшивку газетных вырезок и вышел за дверь. Журналисты успели прозвать леди Найтингейл черной невестой невестой». Кто-то удачно использовал это для заголовка, остальные подхватили, и оно покатилось, как камушки с горы. Орден не привык к такой огласке. Дел, вызвавших, как сказал бы Эдвард, широкий общественный резонанс, ему не доставалось давно. Пожалуй, с тех пор, как в Приморье поймали безумного колдуна, приносившего в жертву старым богам младенцев. Еще несколько лет назад была серийная отравительница, семикратная вдова, знавшая много не только о ядах, но и о любовных зельях, с помощью которых и заманивала мужчин, в основном молодых наследников знатных семей, в свои объятия. Поэтому Лагресс и видел в «Леди Найтингейл» только злодейку. Того и гляди, она станет героиней одной из городских легенд. А потом парочки романтических баллад у каких-нибудь бледных поэтов, склонных любить трагедии. «Впечатляет?» — спросил Данлоу, вернувшись. «Газетчики выжимают из этой истории все соки, а мы пока даже не можем достойно ответить им». Все так сложно?» «Отчасти». Данлоу сложил руки перед собой и сцепил кончики пальцев. «Я склонен считать, что леди Флоренс Найтингейл невиновна в намеренном причинении вреда. Она никогда не обучалась этому, и все, кто ее знает, свидетельствовали, что магией она не владела и не интересовалась. Не более, чем любая другая девица ее возраста, которая подобралась близко к семейной библиотеке. Это обычный выплеск, да, с печальными последствиями, но не более». «Поэтому лорд Милли может не беспокоиться. Его подопечная, если мне позволено так ее называть, не попадет в тюрьму Ордена и, скорее всего, будет оправдана». Он вздохнул. Но Ронан наклонил голову на бок. За окном зашумел осенний ливень. «Вы же знаете, чем отличается невиновность от непреднамеренного убийства, Маккаллан?» — спросил Даноу. «Конечно, знаете». А вот знала ли сама Леди Найтингейл о том, на что способна, — это большой вопрос. Она очень милая девушка и явно напугана случившимся и очень расстроена. Ронан заметил, как Данлоу покосился на портрет Сьюзи. Но стоит нашей с ней беседе затронуть события того вечера, как Леди Найтингейл начинает рыдать или падает в обморок. Это не игра. Игру я бы быстро раскусил, и это очень бы меня огорчило». Но без ее рассказа картина пока не сложилась. Ронан поймал себя на мысли, что не ожидал такого от Данлоу. Сквозь его сухость и строгость проступило вдруг что-то новое, совершенно незнакомое. «Мы виделись леди Флоренс, тогда еще Голдфинч, в августе», — признался он. «Вот как?» — Данлоу напрягся, как почуявшая чужака собака. «Да, умели на празднике». Ронан подался вперед, но в этот момент в дверь постучали. Принесли кофе. И пришлось подождать несколько минут. Кофе горчил, а сливки Данлоу попросить не догадался. Он предпочитал пить кофе черным и несладким. «Так что было на празднике у Клары Милли?» — спросил он, сделав глоток. «Продолжайте, Макалан. Если вы это упомянули, это что-то да значит». И Ронан рассказал о своей встрече в одной из комнат. И о том, что ей предшествовало, тоже рассказал. Это было похоже на обморок из-за волнения, добавил он. Но еще на начало всплеска. У меня не было ни времени, ни возможности проверить это, но но вы рассказываете об этом мне. Данлоу глухо рассмеялся. Я спросила мисс Голдфинч, знает ли об этом ее опекун. Она сказала, что да, и что пьет специальные пилюли, которые ей назначил врач. Ах, пилюли. Данлоу поднял палец, словно что-то вспомнил. Про них мы тоже знаем. Правда в баночке, которую мы нашли рядом с телом бедняги Фэджина, слуги погибшего лорда Найтингейла, было вовсе не то, что должно было быть. А вы спрашивали ее врача? Конечно, Данлоу почти обиделся. У Флоренс Голдфинч после трагической гибели отца были приступы паники, так сказал ее дядя лорд Сильбер. Тот врач, что работал с ней в детстве и в пансионе, подобрал лекарства, которое их купировало, а новый продолжил работать с ним. Когда я спросил его, может ли это вещество блокировать и магические способности, он подумал и, знаете, что ответил? «Что может?» — предположил Ронан. «С очень очень большой вероятностью, если они у нее были...» «Да». лоу допил кофе и поставил чашку на блюдце. А то, на что его подменили, действовало иначе и могло спровоцировать приступ. Видите, сколько сразу «но». Так что передайте лорду Милли, что если его беспокоит судьба этой молодой леди, пусть выяснит, кому она перешла дорогу. Впрочем, Данлоу вдруг задумался и посмотрел на Рона над другим взглядом. «Есть у меня подозрение, что с леди Найтингейл стоит поговорить какой-нибудь другой леди». Сначала с глаза на глаз, а потом под протокол. Нет ли у вас на примете умной и молчаливой женщины, готовой посодействовать Ордену в столь деликатном вопросе?» Глория Дель Розель пришла вовремя, минуту в минуту. Она была в чёрном. Строгое платье, перчатки и короткий жакет, украшенный брошью, с серебряным гранатом с веточкой. Почему-то это совсем не выглядело как траур. «Не думала, что вернусь сюда, мистер Маккаллен», — сказала Глория после короткого приветствия и протянула руку Данлоу. «Рада познакомиться и быть полезной, мистер Данлоу. Расскажите, что от меня требуется сегодня». Данлоу посмотрел на ронна приподняв брови, мол, неужели ты не ввел ее в курс дела? Ронан пожал плечами. «Мне сказали, для чего я нужна», — пояснила Глория. «Но я хотела бы услышать это еще раз». «От вас, как от того, кто отвечает за все. «Что же?» — в глазах Данлоу мелькнуло уважением. «С радостью расскажу вам, что к чему мисс...» Сеньора, поправила она и улыбнулась. В штабе тоже была комната с зеркальным окном, маленькая и темная. Глория зашла в нее, оглянувшись через плечо. «Я бы не отказалась от кофе», — сказала она с улыбкой. «Можно мне кофе?» В общем, она вела себя так, словно не служила принцессе, а была как минимум почти равна ей. Это царапало. Ронан понимал, что ее помощь может обойтись ему дорого, дороже, чем почти капризная просьба о кофе. А еще он понимал, что сеньора Дель Розель слишком умна, чтобы делать что-то просто ради каприза. Она проверяла их. «Конечно, сеньора, кивнул он и поймал в коридоре одного из клерков. Глория остановилась у тёмного стекла, за которым в скудно обставленном зале для допросов сидела леди Флоренс Найтингейл. Девушка была почти такой, как Ронан ее запомнил. Хрупкой и потерянной, даже сидела почти в той же позе, что и в комнате особняка Милли. Только сейчас на ней было не розовое платье, а чёрное, застёгнутое под горло, а рыжие волосы, собранные в узел, прятались под чёрным кружевным платком, положенным вдовом. Стекло искажало цвета и все остальное. Но когда Флоренс подняла голову, чтобы промокнуть платком слезы, Ронану показалось, что она очень похудела. Слишком резкими стали тени на лице, слишком острыми скулы. «Не похоже на убийцу», — отметила Глория. Она вытащила шляпную булавку, острую, длинную, и Ронан подумал, что в руках сеньора эта булавка вполне могла бы стать смертельным оружием. «Но, к сожалению, убила двух человек», — сказал Данлоу. «Может быть, они заслужили?» Глория положила шляпку на стол, булавку рядом с ней и расстегнула пуговицы жакета. «А это, сеньора, вам и предстоит выяснить». Данлоу не улыбался. «Мистер Маккаллан рассказал мне все, повторила Глория. «Расскажите ещё и вы, будьте так любезны». Данлоу вздохнул. Ронан не без ехидства подумал, что он бы посмотрел на спор этих двоих. Я предполагаю, что леди Найтингейл — жертва не в меньшей степени, чем ее муж. Столь разрушительный всплеск силы обычно имеет причины, особенно если до того человек не проявлял подобных склонностей и не практиковал магию. Возможно, она что-то унаследовала от отца, который был художником и алхимиком. Мистер Данлоу, я знаю. Его картина висит у меня в гостиной. Данлоу, может быть, удивился, но не подал виду. Но к нашему делу не относятся то, откуда у нее магия. Нам нужно выяснить, почему она вдруг проявилась. И тут, сеньора Дель Розель, и кроется наша проблема. Леди Найтингейл, стоит нашей беседе подойти близко к событиям той ночи, или плачет, или замолкает? У меня есть подозрение... Он наклонил голову и понизил голос... Что с ней случилось что-то, о чем люди обычно не говорят никому, кроме матери или старшей сестры. И вы предлагаете мне роль старшей сестры? Глория повертела в руках булавку. Именно так. Тогда у меня есть условия». Она отложила булавку и посмотрела на Данлоу так, что на его месте Рона натошел бы на несколько шагов. В первый раз я поговорю с ней одна, без вас или вашего человека. «Это несколько нарушает протокол», — Данлоу поправил шейный платок. «Многое нарушает протокол, мистер Данлоу», — ответила Глория, развязывая тонкий черный шарфик. «Но если вы хотите разговорить девочку, которую пытались, к примеру, изнасиловать, вам стоит держать ее подальше от других мужчин, даже от порядочных и безопасных. Поэтому в первый раз я поговорю с ней одна». Данлоу хотел возразить, но дверь открылась. Максимилиан Янг пропустил клерка с подносом, на котором стояли кофейник и три чашки. «А потом, так уж и быть, я разрешу мистеру Янгу записать все, что она сможет повторить», — закончила Глория и поблагодарила за кофе. Она говорила с Флоренс долго. Ронан и Данлоу наблюдали за беседой из-за стекла, которая заглушала все звуки, и все, что им оставалось, — это предполагать, о чем идет речь. Дан Лоу иногда доставал часы и проверял время, постукивал пальцами по деревянным панелям, которыми была обита комната, ходил из стороны в сторону. Он беспокоился. Максимилиан, наоборот, лениво пил кофе, прислонившись к стене в углу. «Я верю в сеньору Дель Розель», — сказал он, когда Дан Лоу в очередной раз хмуро на него посмотрел. Она как-то умудряется справляться с фрейлинами элизабеты а это мистер Данлоу, тот еще маленький дворцовый серпентарий. Глория тем временем сняла жакет и, набросив его на плечи Флоренс, приобняла ту. «Лёд разбит», — сказал Ронан. Данлоу почти прижался к стеклу лбом. «Знаете, что мне интересно?» Мистер Янг налил себе еще кофе. «Кто выдал ее репортерам и запустил все эти слухи?» В городе только и разговоров о том, как выглядела комната в Девейлу, когда туда приехали констебли. «Слуги?» — предположил Ронан. «Значит, не очень-то они ее любили», — сказал Максимилиан. «Виновата она или нет, сейчас она одна против всего мира. Семья дяди отвернулась, семья мужа никогда и не поворачивалась, насколько я успел понять». «Ты вовлекаешься», — заметил Данлоу. «Вы тоже, мистер Данлоу?» — ответил Макс. «Вы тоже» но я не осуждаю». Глория за стеклом наклонилась и сказала что-то Флоренс, голова которой лежала у нее на плече, а потом подняла взгляд и посмотрела прямо на Ронана, словно знала, где он стоит. Она коротко кивнула и улыбнулась. «Я смотрю, мистер Янг немилосердно лишил меня кофе», — проворчала Глория, когда вернулась, чуть растрепанная и с покрасневшими глазами. «Простите, сеньора. Максимилиан оскалился. Судя по виду, он ни капли ни о чем не сожалел. «Прокляну», — пообещала она и вздохнула. «Вы были правы, мистер Данлоу, и вы должны мне услугу, потому что я разозлилась так, что пальцы трясутся до сих пор». Она вытянула руку. Ее пальцы, тонкие, с несколькими серебряными кольцами, действительно дрожали. Глория прислонилась к стене и закрыла ладонями лицо, словно не хотела никого видеть. Ее пальцы прошлись по лбу, скулам, очертили контур носа и век. Взгляд блуждал по комнате рассеянно, не останавливаясь ни на чем, а цвет глаз снова напоминал ртуть. Мистер Ян осторожно вернул свою чашку на поднос. Обещание проклятия уже не казалось ему шуткой. У нее состоялся неприятный разговор с мистером Феджином, сказала Глория. Несколько неприятных разговоров. Не знаю, возомнил ли он себя равным хозяину или проверял ее, по своей инициативе или приказу лорда Герберта, в чем я сомневаюсь, но он перешел все границы, и она защитила себя так, как могла. Точнее, Глория потерла виски, глядя в пространство. Магия ее защитила. Вот вам и ответ, мистер Данлоу. Достаточно будет, чтобы признать ее невиновной. Мистер Данлоу молчал и хмурился. «Я обещала ей, что ее накормят», — сказала Глория уже спокойнее. «А потом мы с мистером Янгом еще раз с ней поговорим. Но пока, если вы не против, я бы хотела немного подышать свежим воздухом. Ронан, вы не составите мне компанию?» Он вышел следом за ней и молчал, пока они не оказались во внутреннем дворе, сером, холодном и сыром. Глория дрожала и не смотрела Ронану в глаза». Она прятала руки под мышками и вообще не была похожа на себя. «Что случилось, сеньора?» — спросил Ронан. «Мне ее очень жаль», — ответила Глория, глядя в сторону. «Я тоже человек, мистер Маккаллан, и мне бывает грустно, когда я сталкиваюсь с несправедливостью этого мира. Кажется, мы это уже обсуждали». На миг Ронану показалось, что она плачет, но это, конечно, мог быть просто дождь, который как раз начинался. Помните, мы тогда еще говорили про ловческое чутье. Глория, наконец, повернулась к нему. Что вы можете отличить намерение причинить вред от случайности? Конечно, Ронан поёжился. И не только я. Было и правда холодно. Значит, вы не увидите вины за этой девочкой. И никто не увидит. Ни Данлоу, ни Янг, ни еще кто-либо из ваших верных псов на страже порядка. Кроме нее самой, мистер Маккаллен, никто не увидит за ней вины, если будет смотреть внимательно. Но много ли тех, кому нужна справедливость?» Ронан протянул ей платок. Глория промокнула слёзы. «Леди Найтингейл оказалась в сложной ситуации», — согласился он. «Орден ее оправдает?» «Скорее всего». Он не стал обещать, понимая, что последнее слово даже не задан Лоу. «Но дело не только в Ордене, так ведь?» Конечно, дело было не только в нем, но и во всем остальном. В родственниках лорда Найтингейла, немногочисленных, но имеющих права и притязания на его деньги и поместье. В семье самой девушки, которая отвернулась от неё. В Эмаджене милли в Леди Тулли. Во многих, кто теперь не пустит ее на порог. Чтобы противостоять этому, нужно быть кем-то более зубастым, чем сиротка из пансиона. Покровительство графа Милли могло бы подправить ситуацию, но не спасти ее, если только Эдвард не решит на Флоренса жениться, чего он, конечно, делать не собирался. Я сказала ей, что она не виновата. Глория поплотнее запахнула жакет. Ронан не сразу понял, о чем она, потому что размышляла о другом. О том, к примеру, что у него остался один козырь в рукаве, и этот козырь сейчас можно было бы обратить во благо. «Это звучит неубедительно», — сказал он, «если леди Найтингейл сама считает себя виноватой». «Я сказала это так, мистер Маккаллен, что через какое-то время она это примет, поверьте». Почти проворчала Глория. Пойдемте, я хочу побыстрее закончить с этим днем и достать из запасов бутылку сухого вина из виноградников своей бабки. Если хотите, мистер Маккаллен, можете присоединиться. Я приглашаю». «Пожалуй, я откажусь» сказал он, открывая перед ней дверь. «Мне есть над чем подумать сегодня вечером, и для этого нужна трезвая голова». Принцесса сидела на удобном диванчике в гостиной, похожей на шкатулку, а не на жилую комнату. Здесь было много темно синего и золотого, много маленьких зеркал, блестящих жерандолей и картин в круглых рамках. Осенние пейзажи, портреты матерей с детьми, охотничьи собаки и астры. У горящего камина стояла одна из фрейлин, Грета. В кресле у окна сидела вторая с раскрытой книгой. Глория дель Розель тоже была здесь, на пуфе у ног своей госпожи, похожая на черную кошку, главную любимицу, удостоившуюся дорогого ошейника за преданность и ловлю дворцовых крыс. Пахло пряностями и травяным отваром, который принцесса пила из тонкой фарфоровой чашки. Ничего розового, только охра, золото и огонь. Лето прошло, его краски схлынули, и двор Элизабеты тоже преобразился. Изменения в ее высочестве Элизабеты были едва заметны. Она, пока не прибавила в весе, ее фигура, затянутая в бархат цвета осенних листьев, оставалась по девичьей стройной. Все та же фарфоровая куколка, но другим был ее взгляд. В нем поселилось умиротворенное спокойствие. Движения рук стали мягче, улыбка теплее, голос глубже. «Я рада видеть вас снова, герохотник, сказала Элизабета и жестом велела ему сесть на второй пуф. Это было несколько неудобно и даже почти не солидно, поэтому Ронан решил постоять. Принцесса недовольно дернула плечом и нахмурилась. «Что же, значит, беседа будет короткой. Я знаю, зачем вы здесь. Моя картахенская ведьма рассказала мне о вашей беде». Ронан бросил взгляд на Глорию. Таня, улыбаясь, покачала головой. «Я пришел просить вас об услуге, которую вы мне обещали». «Да, я помню». Принцесса взяла с серебряного подноса ореховую конфету и, придирчиво осмотрев, отправила ее в рот. «Вы хотите попросить не для себя, а для другого. Помилование для леди Флоренс Найтингейл, убившей мужа магией». О помиловании речь уже не идет, орден признает ее невиновной, возразил Ронен. Вот как принцесса подняла бровь. Значит, моя стригоя не точно объяснила мне, что произошло. Глория виновато улыбнулась, но глаза ее оставались почти холодными. Скорее всего, передала она точно, но принцесса поняла по-своему. Так, как желала понять. «Но раз Орден признает, что вины этой бедняжки в случившемся нет, то в чем проблема?» — спросила элизабета Она сделала Грете знак, и та подошла к чайному столику, чтобы снова наполнить чашку госпожи. Запахло шиповником, ромашкой и мёдом. Ронан задумался. Все, что он собирался сказать, почему-то вылетело из головы. Элизабета выжидающе смотрела на него, как кошка на птичку за окном. Есть те, кто будет не согласен с решением Ордена, наконец сказал Ронан. Семья погибшего, к примеру, или те, кто видит в ней преступницу. Они не смогут оспорить его, но могут попытаться признать Леди Найтингейл опасной для общества. «А Она безопасна для общества, вкрадчиво спросила Элизабетта. Со сдерживающим браслетом на руке, да, полностью. При должном обучении и контролю, тоже. «А если этот браслет снять?» Пальцы принцессы обхватили чашку. «Если, к примеру, кто-то хитрый и злонамеренный выкрадет Флоренс Найтингейл из-под грозного ока Ордена и попытается использовать в своих целях?» «Ронан Маккаллон я предлагала вам помощь на условиях, что это не принесет вреда мне, моей семье и этой стране, но, кажется, вы пытаетесь попросить меня о том, что идёт вразрез с нашей договоренностью. Ее интонация не утратила доброжелательности и мягкости, просто сейчас под бархатом обнаружилась холодная сталь. Лорд Милли считает, что... «Так пусть лорд Милли приходит сюда и просит за дочь Томаса Голдвинча», — улыбнулась принцесса. «Они используют вас». «Право слово, герохотник. Эта дружба иногда похожа на службу. Вам стоит подумать об этом». Она покачала головой. Ронан подумал, что, пожалуй, она в чем то права. У Эдварда, правда, куда больше возможностей повлиять на кого бы то ни было, чем у него. «Вы же можете сделать многое вашего сучства», — сказал Ронан. «Взять ее в свиту, даровать титул, который защитит ее от нападок, пообещать ее руку кому-то влиятельному, наконец, а не оставлять беззащитную девочку в одиночестве». Можно было ожидать, что ее высочество Елизабетта нахмурится, как осеннее небо. Разозлится и укажет ему на дверь Но она лишь снова покачала головой В моей свете есть одна ведьма герохотник охотник И мне того достаточно Титул у леди Найтингейл пока есть Сама она станет выгодной партией Для тех, кому я могла бы ее пообещать Только через год, когда истечёт срок ее траура А что касается одиночества Напомните, кажется, у нее есть дядя Лорд Силбер выдал ее замуж за старика и проглядел все остальное. И им еще предстояло выяснить, почему в баночке из темного стекла было совсем не то, что должно там быть. «Так пусть снова выдаст замуж!» Элизабета пожала плечами и сощурилась. «За кого-то более подходящего. Ему тоже придется подождать, но что поделать?» Грета хихикнула. «Что такое?» — повернулась к ней принцесса. «Позволительно ли будет сказать, что ваша фрейлина думает, моя госпожа?» Грета посмотрела сначала на нее, а потом на Ронана. И улыбнулась. «Говори», — разрешила Элизабета. «Если Герма Каллан, черный королевский ловец, то есть тот, кто лучше многих знает о вреде колдовства, так печется о благополучии этой женщины», — начала Грета, «не будет ли справедливым позволить ему опекать ее отныне и впредь?» Перед миром и перед святыми. Элизабета смотрела на нее, задрав подбородок. Глаза зажглись азартом, губы хитро изогнулись. «А как же траур?» — спросила она. «В этой стране он — серьезное препятствие против брака». В воздухе, казалось, повисло напряжение, как перед грозой. Грета на миг задумалась. «Да, моя принцесса, вы правы», — она покорно наклонила голову но лишь в тех случаях, когда союзы заключаются у всех на виду и должны быть, как любят говорить в этой стране, респектабельными. Тайные же браки нереспектабельны по своей природе, но несут совершенно те же последствия. Грета посмотрела на Ронана, как ему показалось, с прищуром. «Это то, что я хотела сказать, моя принцесса, и я замолкаю». Ронан хотел спросить, правильно ли он все понял, но не успел какое изящное решение проблемы сказала принцесса радостно как вам кажется сеньора обратилась она к глории справедливо ли оно глория вздохнула и бросила на рона на странный взгляд я же говорила читалась в нем я тебя предупреждала глупый мальчишка что стоит быть осторожнее с просьбами к кому то вроде нее вполне справедливо ваше высочество отозвалась глория улыбаясь но только уголками губ хотя и кажется мне несколько насильственным. А я вижу здесь лишь хорошую сделку. Герохотник получит богатую, хорошенькую невесту, а леди Флоренс Найтингейл — верного защитника, который точно будет соблюдать условия их договора. И никто не пострадает. Ни он и его карьера, ни она и ее права, ни порядки в стране. Что думаете вы, Ронан Маккаллан, черный ловец? Устроит ли вас такое решение? Я в таком случае буду рада исполнить роль доброй тетушки колдуньи для невесты. Кому-то другому я бы оплатила платье и украшения, а для Флоренс сделаю так, чтобы ее случайный проступок как можно скорее перестал иметь для нее любые последствия на бумаге и в умах общества. Она улыбнулась, словно проказливая девчонка, совсем как летом, когда наблюдала из своего шатра, как фрейлины работают в саду. Делают то, что она приказала им делать. «Нет, ваше высочество», — честно сказал Ронан. «И леди Найтингейл, боюсь, оно тоже может не устроить». Принцесса пожала плечами. «Что же, у вас есть время подумать. Если не найдете решение лучше, вы знаете, где меня искать».